«Я пришел именно из-за него. Нам следует побеседовать». Вдруг он грохнул кулаком по столу начальника службы безопасности. «Что за игру вы ведете, о, Брайан?» «Я... я не понимаю». Залился краской чиновник Северамы-10. «Ах, не понимаете!» — повторил человек с вызовом. Он оперся локтями о стол О'Брайена Брайана и пристально посмотрел в глаза. «Не разыгрывайте простака. Вам наверняка известно, что моя организация повсюду имеет тайных агентов». И ничто в колонии не ускользает от меня. Вы что ж, думали, что я не узнаю, как выглядит агент Всевремени? Видели бы вы лица моих ребят, когда нам сообщили, что это рэк Хайленд? А я? Зло прервал его Брайан. Вы думаете, я не удивился? Это ваша идея. Я никогда не был сторонником того, чтобы вмешивать в это дело Всевремени. Вам известно мое мнение, а точнее мнение моей организации. Мы достаточно самостоятельны... Чтобы самим стирать свое грязное белье Действительно, идея была моей Но вы ее одобрили? Согласитесь, это единственная возможность доказать всевременно справедливость нашей позиции Как только представитель метрополии выявит, что индейцы настроены враждебно По отношению к колониальной администрации Руки у нас будут развязаны И мы сможем поступать с ними, как сочтем нужным Но нам прислали именно его — недовольно проговорил человек, — его, а никого другого. — Значит, Всевременье не доверяет нам до конца. — Не думаю. В некотором роде этот Хайленд — наиболее квалифицированное лицо для оценки обстановки в Северами-10. Наша ошибка состоит в том, что мы не предусмотрели вероятности того, что среди агентов Всевремени имеется такой Рок Хайленд. Воцарилось молчание, оба собеседника задумались. — Надо менять планы. — вымолвил, наконец, незнакомец. — Хайленд представляет слишком большую опасность для Северамы-10. Его следует устранить. У Брайан нахмурился пока еще рано. Мы же ни в чем не уверены. Ну, полноте. Мои люди не ошибаются. Они узнали его с первого взгляда. Стены помещения, куда провели Рега, были завешаны тканью с геометрическим рисунком, иногда переходившим в стилизованные фигуры животных. Тотемические символы, возможно... Рек сожалел, что покинул все времени, не зная цели своей миссии. Для начала было бы неплохо познакомиться с информацией о древних индейских цивилизациях. С администрацией всегда так вздохнул он про себя. Вам надлежит выполнить задание, и в то же время отказано в средствах для успешного его завершения, мания секретности. Если однажды Всеврение утратит власть над колониями, то только по этой причине. По причине того, что метрополия не считает возможным облечь доверием своих агентов. Приподнялась одна из занавесок, и в комнату вошел седовласый человек с непроницаемым лицом, тот самый, который несколько минут назад провел Рега суда. Коче запримет вас, бесстрастно произнес он, и отодвинул в сторону занавеску, пропуская гостя. В комнате, куда вошел Рэк, царил полумрак, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к слабому освещению. Похоже и занавеси никакой мебели, только подушки и одеяла на полу. На встречу ему поднялся человек. — Джексон Меллоус? — спросил Рек, подходя ближе. «Мато -хопа — Мато-хопа! — поправил его человек, протягивая руку. Он выглядел несколькими годами старше посланца всевременья. Ему было лет тридцать-тридцать пять, и он был выше на целую голову. Они обменялись рукопожатием, и человек добавил. — Меня зовут еще и Кочезе. Следуя приглашению, Рек неловко уселся среди подушек. «Кочезе — Кочезе, — задумчиво повторил он. Матухопа или Джексон Мелоус тихо рассмеялся. «Что вас удивляет?» «Конечно, имя. Где вы его откопали?» «Вы имеете в виду великого вождя?» Ответил вопросом Матухопа. Хопа. «Последнего великого вождя индейцев?» «После него индейские племена были окончательно разобщены бледнолицами. Но это история. Колонизация, проводимая всевременем, изменила многое. Индейцев как народа уже не существует». Подлинный Кочеза, по всей вероятности, никогда не родится. Что же мешало выбрать его имя? Он расхохотался. «Я знаю слишком много, не правда ли? Вещи, которые известны все временю и колониальной администрации знать не положено нам, подневольным поселенцам колонии времени. История запрета нет», — возразил Рек. «Но чему послужат знания истории в колониях времени, где никогда не будут происходить события, составляющие ее?» Возьмите, к примеру, Джорджа Вашингтона. Исторически он сыграл решающую роль в создании американской нации. А здесь одна нация, северанцы – десять. Здесь Вашингтону не суждено сыграть своей исторической роли. Более того, в настоящее время он живет в Европе, поскольку колонизация пресекла иммиграцию. Он живет в такой же колонии времени. Колониальная политика всевремени ставит крест на истории, словно того, о чем написано на ее скрижалях, никогда не происходило. Матохопа Хопа покачал головой, и Рек заметил, что его черные волосы собраны в косичку у затылка с помощью кожаного ремешка. Однако именно история привела к созданию всевремени и позволила колонизацию времени. Более того, она для нас полезный инструмент исследования. Индейцы могут лишь сожалеть, что не узнали ее раньше. В массовых убийствах, совершенных современниками или наследниками Вашингтона, Мы смогли бы разглядеть ожидающую нас участь. Рег вздохнул. Его собеседник некоторое время пристально смотрел на него, не произнося ни слова. «Полагаю, все время не прислала вас сюда не за тем, чтобы беседовать об истории, господин Хайленд». Видя впечатление, которое произвели его слова, меднолицый человек растянул губы в улыбке. «Простите, я забыл, вы знаете все мои имена». Я же, по положению, не должен знать ни вашего имени, ни того, в каком качестве вы выступаете. — Не имеет значения, — смущенно пробормотал Рек. Он представился простым сотрудником у Брайана, а индеец спокойно заявил ему, что знает все. Следовательно, Мату Хоппо имел доступ и к секретной информации. — В нас повсюду есть свои люди, — продолжил Мату Хоппо. По крайней мере, там, где цвет кожи не делает нас нежелательными лицами. Секретные службы для нас закрыты, но информаторы у нас есть. Это те, кто не согласен с политикой северам и 10 по отношению к нам». «Но это же подрывные действия!» — воскликнул Рек. «Выступая против колониальной администрации, вы выступаете и против всевремени». Индеец успокоил его поднятием руки. «Мы боремся за то, чтобы выжить. Не более того». Рек пожал плечами. «Никто не собирается угрожать вашему существованию». Вы уверены в этом, господин Хайленд? Вы здесь всего несколько часов, и многого не знаете. К тому же колония уже разрушила наши традиции, уничтожила нашу культуру. Мы, в некотором смысле, мертвый народ, раса живых призраков. Он замолчал. Седовласый человек, отодвинув занавеску, вошел в комнату с подносом, на котором дымились две чашки. Рек взял одну из них и поднес к лицу. «Чай — Чай? — удивился он. «Это что, теперь ваш традиционный напиток?» «Нет», — улыбнулся Мату Хопа. «Но почему бы не пользоваться тем хорошим, с чем нас познакомили колонизаторы? Мы не все отбрасываем в цивилизации всевремени. «Я думал», — Рак кивнул головой на занавеску, «что для вас вопрос чести жить, как жили ваши предки». «Ну, эти ткани все же приятнее для глаза, чем голый бетон. К тому же подобный камуфляж успокаивающий действует на службу безопасности». Наша привязанность к прошлому вселяет в них уверенность, будто они без труда раздавят нас, как только будет принято решение. Они молча выпили чай. «Агент не снова заговорил Мату Хопа, — «какая честь для Севера мы десять Скажите, с какой целью администрация метрополии послала вас сюда? Чтобы собрать максимально достоверную информацию о положении в колонии». «Когда некоторые проблемы выходят за пределы компетенции колониальных правительств...» «Неужели?» — прервал его Мату Хопа. «Значит, по-вашему, поддержание порядка в колонии является прерогативой метрополии? Рек был в нерешительности. «Нет, — невозмутимо продолжал индейец, — правительство Северамы-10 может принимать самостоятельные решения, по крайней мере, в тех случаях, когда его меры соответствуют законам всевремени. Если оно потребовало присылки наблюдателя...» то только ради того, чтобы оправдать некие исключительные меры. К примеру, поголовное истребление всех индейцев колонии. Агента митрополии проще простого обвести вокруг пальца. Достаточно разыграть соответствующую мизансцену, и Ти подбудет во освоясь в полной уверенности, что индейцы угрожают существованию колонии, и принятие радикального решения неизбежно. А когда все время не будет поставлена в известность о состоявшемся геноциде, Умы будут уже подготовлены. Организаторов для проформы пожурят, но никаких серьезных санкций не последует.